Второе. Коллектив института праздновал День Победы. Просторный актовый зал с огромными окнами и лепными украшениями в виде гигантских чар с цветами в простенках и венками, щедро разбросанными по углам потолка, был увешан гирляндами из пихтовых веток и разноцветными бумажными флажками. Торжественно и строго выглядела сцена, которую пересекал продолговатый стол, накрытый тяжелым красным сукном. Бюсты Маркса и Ленина, расположенные в глубине сцены, возвышались на под гранит постаментах на фоне развернутых шелковых знамен. На люстры заливали зал молочным светом, дремел оркестр. По широким ступеням лестницы непрерывным потоком шли люди. В институте была неписанная традиция. На праздничные вечера с заседаниями, концертами и танцами собираться не спеша. В другом случае опоздание считалось недопустимым, сегодня же в этом не было ничего предосудительного. Научные работники шли с семьями, женами, детьми. Все были празднично одеты, надушены, тщательно причёсаны. Марина и Григорий поднимались ко входу в зал. Марина была в чёрном бархатном платье с белыми кружевными манжетами, таким же воротничком. На груди у неё краснела так что срезанная роза. Гладко причесанную голову охватывал витой золотистый жгутик. Карие глаза, красивые полоткрытые губы, вся ее полная фигура излучали счастье. Никогда еще в жизни ей не было так радостно идти вместе с Григорием на виду у людей. Слегка выпятив грудь в офицерском китере он старался быть строгим, сосредоточенным, но этому не удавалось. Губы расплывались в улыбке, и он опускал голову, боясь показаться глупым. «Григорий Владимирович, Гриша, с приездом! Дождались, наконец! Поздравляю вас, Марина Матвеевна, с праздником и с счастливой встречей!» Такими возгласами приветствовали Марину и ее мужа, их старые служивцы. Но особенно приятно было Марине встречаться с новыми сотрудниками института, не знавшими ее мужа. Марина знакомила их. Григорий Владимирович по-военному подтягивался, Лицо его делалось непроницаемо серьезным, и он, прищелкнув каблуками, лохватым боском говорил, «Гвардии майор Бенедиктин!» «Батюшки, как в него въела своенщина!» изумлялась про себя Марина. Раздались звонки. Народ из коридоров и с лестницы потянулся в зал. Марина и Григорий тоже заспешили. Их места находились в десятом ряду, у противоположной от двери стены. Проходя по узкому промежутку, Отделявшему первые семь рядов, Марина слышала шпаток. «Чудесная пара!» Это ее приятно волновало. Знали бы люди, как ей сегодня хорошо. «Сюда, Гриша!» — позвала Марина мужа, отыскав свои места. Бедный он пробирался между рядами смущенный, сразу спотевший, как-то странно сутулившийся. «Невероятная теснота!» — проговорил Бенедикткин, садясь рядом с женой. Марина уловила в его голосе недовольство. Торжественное заседание открыл секретарь Портком. Минут пять ушло на избрание президиума. Большинство фамилий, называвшихся председателем, были хорошо и знакомы Бенедиктину. Великанов, научный руководитель института. Водомеров, директор института. Миронов, секретарь портком. Да, как ни сурова была война, как ни вторгалась она в каждую частичку советского организма. Институт сумел сохранить свои основные кадры. Григорий сидел, вытянув шею, чего-то напряженно ожидая. — Строгову Марину Матвеевну! — с подъем проговорил председатель. Зал отозвался дружными аплодисментами. — Ну вот, а ты тащила сюда, — сдержанно улыбнулся Бендикин. — Я скоро, Гриша, приду. У нас официальная часть никогда не затягивается, — сказала Марина. Заседание действительно продолжалось недолго. Перед концертом объявили перерыв. Марина сдержалась на сцене, помогла унести стол. Когда вышла, зал уже опустел. Люди гуляли по коридорам, и в раскрытые двери залы врывался шум, похожий на шум реки весенние половодья. половоде. на прежнем месте не было. Марина не нашла его в коридоре. Она бросилась в курительную комнату, он стоял в уголочке, один, и курил жадными, глубокими затяжками. — Вон ты где! — я с ног сбилась с улыбкой, воскликнула Марина. Прости, Мариночка, варварски захотелось курить. Муж говорил спокойно, но Марине показалось, что голос его дрогнул. Обиделся, за что я сдержалась на сцене, промелькнула у нее в голове. Она подняла глаза, чтобы проверить свои подозрения, но встретилась с его взглядом, полным любви к ней, и успокоилась. Концерт давал коллектив художественной самодеятельности института. Марине нравились такие концерты. Столько было простоты и искренности в выступлениях певцов, танцоров, музыкантов, что недостаток профессионального мастерства с лихвой восполнялся без искусственного веселья, которое сразу же захватило всех. Потом начались танцы. Давно Марина не танцевала с таким упоением. Марина Матвеевна Нойс сегодня по залу, как ласточка на просторе. Ну, еще бы вернулся муж, переговорились женщины, наблюдавшие за ней. Григорий и Марина вернулись домой в три часа ночи. Сбрасывая себе легкое пальто в прихожей, Марина весело сказала. Ну как, Гриша, наш вечер, понравился? Пенедиктин, не спеша, снял шинель. Повесил ее на вешалку, упор взглянул на Марину и спросил: Откровенно. Марина удивленно пожала плечами. Ну, конечно, откровенно. Чепуха. Невнятный доклад Галопом по Европам. Худосочные концерты и эти старомодные танцы до да упаду. Он, по-видимому, шутит. Ведь вечер был на славу, так было всем весело, подумала Марина. Она внимательно посмотрела на мужа. Но на его полном лице не было и тени улыбки. Бенедиктин сел на табурет, расточенно размахивая щеткой, смахнул пыль с ботинок. Он любил, чтобы обувь блестела. Марине стоило обидно, что муж не разделяет ее настроение. — Она подавила в себе это чувство, стараясь понять, чем же он недоволен. Уж не тем ли, что я так много танцевала с другими мужчинами? — Ужинать будем, Гриша? — спросила она, испытывая желание быстрее возвратить прежнее приподнятое состояние. — Обязательно, Мариночка. Я очень проголодался, — ответил Бенедиктин, положив щетку на полочку, направился в столовую.